Прочитав эти записки, сразу понял их колоссальную важность. С тех пор эта рукопись, как секретнейший документ, передавалась в течение многих поколений одним из старших вычислителей его преемнику, пока не попала в мои руки. Эти записки среди посвященных в тайну получили название «Мемуара Малансона». В них рассказывается истории жизни человека по имени Бринсли Шеридан Купер, который родился в семьдесят восьмом и был взят учеником в вечность в нарушении всех правил в возрасте 23 лет после того, как он был свыше года женат, но, к счастью, не имел детей. Попав вечность, Купер изучал матричные исчисление темпоральных полей под руководством одного из старших вычислителей, а личный техник этого вычислителя давал Куперу уроки первобытной истории и социологии. В мемуаре говорится, что вычислители звали Лабан Твиссел, а техника Эндрю Харлан. После того, как Купер основательно овладел обеими дисциплинами, его послали в далекое прошлое, в 24-е с заданием, обучить некоторым разделам математики первобытного ученого по имени Виккор Малансон. Оказавшись в 24-м, Купер долго и осторожно приспосабливался к окружающей обстановке. Изучая непривычные нравы и образ жизни, постепенно он превратился в настоящего аборигена. Немалую роль в этом превращении сыграли познания, полученные под руководством техника харлона. С особой благодарностью Купер вспоминает советы вычислителя Твисцела, который с нечеловеческой проницательностью предвидел многие из ожидавших его трудностей. После двух лет напряженных поисков Купер нашел Виккора Малансона. Тот жил нелюдимым затворником в маленькой хижине, затерянной в глуши лесов в Калифорнии. У Малансона было много странностей и чудачеств но он обладал смелым и нешаблонным умом. Очень осторожно, шаг за шагом, Купер завоевал его доверие и постепенно приучил его к мысли, что перед ним посланник из будущего. Так начались их совместные занятия. Купер обучал Малансона уравнениям Лефевра и технологии темпоральных генераторов, и исподволь готовил его к предстоящей роли. Судя по воспоминаниям Купера, Этот период его жизни был не из легких. Ему приходилось приноравливаться к привычкам Малансона и терпеливо сносить резкие смены настроений своего подопечного. Немало трудностей доставляли Куперу и сами условия жизни. Они жили в глухой, безлюдной местности, которую не пересекали направленные энергопучки, и поэтому им приходилось довольствоваться старинным, ветхим электрогенератором, работавшим на дизельном топливе, Насколько примитивными были устройства, используемые ими для отопления, освещения, приготовления пищи и тому подобного, ты можешь судить, хотя бы потому, что эти устройства приходилось соединять с электрогенератором при помощи металлических проводов. Но время шло, а обучение подвигал и стуга. То ли первобытный юмолансона с трудом осваивал непривычные понятия, то ли педагогические таланты Купера оказались не из блестящих. С каждым днем Малансон становился все более недоверчивым и нелюдимым.